Глава восьмая. Потерять себя в пустоте. И в чём проблема? не понимающе смехается Глеб. Любовница и что? Я бы сам, пожалуй, тоже задал этот вопрос, если бы кто-то из знакомых поделился тем, что из-за интрижки жена требует развод. Однако у меня резко поубавилось желание вести дела с Глебом. Это забавно. Залетела она, покачивая в руках бокал с льдом и едким янтарным напитком. Лёд бьётся о стенки стакана, кружится на дне. 11 лет брака. Боже, я будто в другой жизни делала предложение Вите. Воспоминания размыты, а вспышки прошлых волнений чувств и трепета пятнами растекаются под мутным стеклом. Вита? Карина, цежу сквозь зубы я. А борт? А если мой? Перевожу усталый взгляд на Глеба, а тот пожимает плечами, мол, и что? В VIP-кабинке одного из баров в центре города царит полумрак. Мне душно. Я жалею, что ушёл, но после крика Виты, её отчаянного вопля, так кричат только перед смертью в агонии. Ладно, вздыхает Глеб. С ребёнком на стороне сейчас никого не удивишь. Ага. Надо сворачивать с ним все проекты. Да и вообще, Глеб усмехается, бьёшь по столу кулаком и говоришь: "Молчать, женщина. И снова довольно ржёт, откинувшись назад. Да и мне по душе такой сценарий. Если бы Вита смолчала и приняла мою измену, но, как всегда есть но. К чему бы это в итоге привело? К отвращению. Капризная она у тебя, Глеб фыркает, и своенвольная. Такой я её и полюбил. Такая женщина и должна быть рядом, чтобы было на кого опереться в момент кризиса. Не мямля, которая вместе со мной уйдёт на дно. была мне нужна, а та, которая вытянет из трясины. Дружище, Глеб снисходительно улыбается, трагедии не случилось. У меня глаз дергается, мои же слова возвращаются ко мне. Все решаемо. Оставь ее без трусов, сама приползет. Не приползет. Ты что, собственную жену не можешь по носу щелкнуть? Могу, делаю глоток. По глотке прокатывается терпкий ожог. А смысл?» Глеб не находит, что ответить, и отправляет в рот канапе из моцареллы и оливки. Жуёт и бубнит. «Ну и пусть катится!» «К чёрту этих истеричек!» Возмущённо поддаётся в мою сторону. «Мы их обеспечиваем, балуем, а взамен...» «Сколько раз ты был женат?» «Четыре раза!» Глеб пьяно моргает. «И все как одна стервы!» «Что ж ты их по носу не щёлкнул?» «У меня другая ситуация. Я был инициатором развода». Вновь откидывается на спинку диванчика, всплеснув руками. И где я, а где они? И дети у тебя есть. Вроде в последнем браке. Мальчик и девочка, да? Детей я обеспечиваю. Глеб горделиво улыбается. Я же не сволочь. Сколько им? И Глеб серьёзно так задумывается над простым вопросом, он не знает, сколько лет его детям. Я будто смотрю в зеркало, и я хочу уйти. Желание чёткое, осознанное, и мне противно. Пацану вроде 2 или 3, девчонки 5 или 6. Он даже их по именам мне называет: пацан, а девчонка. И слышу лёгкое пренебрежение в голосе. Ты меня спрашиваешь, сколько твоей дочери лет, удивлённо приподнимая бровь. Вероятно, про дату рождения нет смысла уточнять. Поднимаю взгляд к потолку. Хотел бы я сейчас испытать чувство вины и сожаления, ведь они бы Тогда меня освободили. Я в свободном полёте в пустоте, и всё ещё придерживаюсь мнения, что предложение воспитать свиту моего возможного ребёнка логичное и правое. Я бы хотел этого. Будь у вас дети, всё было бы проще. Глябзевает и прикрывает рот ладонью. Но у нас нет детей. Тогда это не семья. Какие интересные уму заключения, с улыбкой поднимаю бокал. Я даже выпью за это. Глеб не слышит в моём голосе сарказма, и с улыбкой со мной чокается. И кто она без тебя, выпивает до дна и отставляет стакан. И сколько их таких, удобно пристроились, деньги тянут, живут на всём готовеньком, ничем не заняты, а нам ходи по стойке смирно. Нам что, похоронить себя? Это мой дорогой друг, наглость несуетная. И ладно бы были дети, а она даже на это не способна. Я встаю, обхожу стол и тихо говорю: "Встань, пожалуйста". Что? Глеб, не понимающий, подчиняется и ворот на рубашке поправляет, а затем получает выверенный удар в челюсть, от которого он заваливается назад и падает на диван. Какого, хватается за лицо и раздаётся противный хруст, на губах проступает кровь. Глаза вспыхивают яростью. "Ты в своём уме? Она всё ещё моя жена, Глябушка!" И даже когда будет бывшей женой, то выбирай выражение будь добр. Она к тебе всегда хорошо относилась, ведь так. Так. Глеб держится за челюсть. И ты всегда говорил Вите, что мне с ней повезло, говорил, говорил, медленно моргает и на задницу её вечно пялился. Я щурюсь. Нет. Глеб лживо улыбается. Да я бы никогда. Да, дружище. Я медленно киваю. Ты хотел-ин ты иметь мою жену, и я тебя предупреждаю, улыбаюсь. по-дружески. Ты к ней не ходи, чтобы утешить. Да за кого ты меня? Я лишь предупреждаю, а то я помню твои. Виточка, если что, то я и тебе, друг. Если что, можешь жаловаться на своего мужа мне. Это же была шутка, испуганно бубнит Глеб. Ты чего? Вот и я пошучу. Сажусь рядом, поддаюсь в его сторону и тихо проговариваю каждое слово. Сунешься к Вите, то я тебе ноги переломаю. Ну как смешно? Нет. Я так и думал. Похлопываю Глеба по колену и встаю. Ладно, тебе простительно. Вытирает кровь. У тебя сердце разбито. Не каждый же день развод. В том-то и дело, что не разбито. Шагаю к двери, ослабляю галстук. Тогда у тебя явные проблемы. Вероятно. Оглядываюсь, и Глеб нервно сглатывает. И кажется, твоей дочери в прошлом году было 7. Глеб обескураженно моргает, и я выхожу в тёмный коридор. Да, у меня проблемы. Я потерял не просто жену, я потерял себя. Я был другим, но уже не помню кем.